Глава 13. Есть ли психика у муравья? Ученые считают, что у любого животного, обладающего нервной системой, есть психика. Другой вопрос в том, насколько она развита и как она работает. У муравьев, как и у других насекомых, имеется скопление нервных клеток, способных обрабатывать информацию, и органы чувств, которые эту информацию воспринимают из окружающей среды. Поэтому ученые полагают, что муравей тоже как-то воспринимает этот мир, а значит, имеет психику, пусть и гораздо более простую, чем человек или собака. У муравьев есть фасеточные глаза, органы слуха, обоняния и осязания. Правда, зрение у муравьев не очень хорошее, видят они только близко расположенные предметы, полагаясь больше на обоняние, то есть восприятие запахов. Зато запахи они воспринимают и различают очень хорошо. Муравьи даже общаются между собой не звуками, как мы, а запахами. Для этого у них есть усики, которые воспринимают силу и направление каждого запаха. Для общения между собой муравьи используют специальные вещества — феромоны, с помощью которых могут сообщить соплеменникам о наличии пищи и врагов поблизости от муравейника. Муравьи могут осваивать разные профессии, выбирая ту из них, которая лучше получается. Они могут работать солдатами, няньками, добытчиками пищи, сторожами, а также выполнять другую работу. Муравьи хорошо общаются между собой, передавая друг другу важную информацию о врагах, находящихся поблизости, или наоборот о добыче, которую нужно затащить в муравейник. Для передачи сообщений своим соплеменникам муравьи также используют осязание, особым образом прикасаясь друг к другу своими челюстями. Жизнь муравьев в основном определяется инстинктами, то есть их поведение запрограммировано на генетическом уровне, а их мозг очень мал. Тем не менее, муравьи могут обучаться и запоминать важные события окружающего мира. Все это свидетельствует о наличии психических явлений у этих мелких, но полезных насекомых, защищающих лес от насекомых-вредителей. Народные пословицы про муравьев «Мал муравей телом, да велик делом», У муравья голова с просиной зернышко, а у мачу лан. Муравей невелик, а горы копает.